Лицо. Когда Майкл вышел из-за стола, Фляр тоже встала. Прошло больше двух дней с тех пор, как она рассталась с Вилфридом. Она еще не пришла в себя. Открывать устрицу, жизнь, собирать редчайшие цветы Лондона. Все, что так ее развлекало, теперь казалось скучным. бессмысленным те три часа когда непосредственно за потрясением испытанным ею на корк стрит она испытала другое потрясение в своей собственной гостиной так выбили ее из колеи что она ни за что не могла приняться рана которую разберегила встреча в холле почти затянулась мертвый лев Рядом с живым ослом довольно незначительное явление, но она никак не могла вновь обрести... что? Вот в том-то и дело. Фляж целых два дня старалась понять, чего ей не хватает. Майкл по-прежнему был как чужой. Вилфрид потерян, Джон заживо похоронен, ни что под не нова. Единственное, что утешало его в эти дни тоскливого разочарования, была белая обезьяна. Чем больше Флёр смотрела на нее, тем более китайской она казалась. Обезьяна с какой-то иронией подчеркивала то, что, быть может, подсознательно чувствовала Флёр. Все ее метания, беспокойство... Погоня за будущим только доказывают ее неверие ни во что, кроме прошлого. Современность изжила себя и должна обратиться к прошлому за верой. Как золотая рыбка, которую вынули из теплого залива и пустили в холодную незнакомую реку, фляж испытывала смутную тоску по родине. Оставшись в испанской столовой наедине со своими переживаниями, она, не мигая, смотрела на фарфоровые фрукты. Как они блестели, такие холодные, несъедобные. Она взяла в руки апельсин. Сделан совсем как живой. О, бедная жизнь! Она положила его обратно, фарфор глухо звякнул, и фляр чуть вздрогнула. «Обманула ли она Майкла своими поцелуями?» «Обманула? В чем же? В том, что она не способна на страсть?» но это неправда. Подумала она неправда. Когда-нибудь я покажу ему, на что я способна. Всем им покажу». Она посмотрела на висевшего напротив Гою, «Какая захватывающая уверенность в рисунке!» «Какая напряженная жизнь в черных глазах этой нарумяниной красавицы!» «Вот это!» «Знала бы, что ей нужно!» «И, наверное, добилась бы своего!» «Никаких компромиссов!» «Никакой неуверенности!» «Не бродить по жизни, раздумывая!» В чем ее смысл и стоит ли вообще существовать? Нет, нет, просто жить ради того, чтобы жить. Флер положила руку на шею, туда, где кончалось теплое тело и начиналось платье. Разве она не такая же теплая и упругая? Нет, нет, даже в тысячу раз лучше этой утонченной злой испанской красавицы в изумительных кружевах. И, отвернувшись от картины, фляж вышла в холл. Голос Майкла и еще чей-то чужой идут вниз. Она проскользнула в гостиную и взяла рукопись стихи, о которых она обещала сказать Майклу свое мнение. Она сидела, не читая, и ждала, войдет он или нет. Она услышала, как закрылась входная дверь. Нет-нет, он вышел. Какое-то облегчение. И все-таки неприятно. Майкл, холодный и невеселый дома. Если так будет продолжаться, то это совсем тоска. Фляр свернулась на диване и попыталась читать. Скучные стихи, вольный размер, без рифм, самосозерцательные. Все насчет внутренних переживаний автора, ни подъема, ни мелодики, скука, словно уже читала их десятки раз. Она совсем затихла и лежала, прислушиваясь к треску и шуршанию горящих поленьев. Если будет темно, может быть, ей удастся уснуть. Флерж потушила свет и вернулась к дивану. Она как будто сама себя видела у камина, Видела, какая она одинокая, какая трогательная и хорошенькая, как будто все, чего она желала, у нее есть, и вместе с тем ничего. Ее губы дрогнули, она как будто даже видела со стороны капризное детское выражение своего лица, и хуже всего, что она сама видела, как она все это видит, какое-то... Тройное существо, словно запрятанное в жизни непроницаемую камеру, так что жизнь не могла ее захлестнуть. Если бы вдруг влетел какой-нибудь вихрь из нежилого холода, из пустыни Лондона, какие цветы она срывала, отблески камина, мягкие и трепетные, выхватывали из мрака то тот, то другой уголок, китайской гостиной, как в театре во время тех таинственных, увлекательных сцен, когда под звуки тамбуринов ждешь развязки. Она протянула руку за папироской. Снова она будто со стороны увидела, как она зажигает ее, выпускает дым. Увидела свои согнутые пальцы, полураскрытые губы, круглые белые руки. Да, она, она очень декоративна. А в сущности, не в этом ли все дело? Быть декоративной и окружать себя декорациями, быть красивой в некрасивой жизни. В медиках было стихотворение о комнате, озаренной бликами огня, о капризной коломбине у камина, о барликине, томящемся за окном, словно тень розы. и внезапно безотчетно сердце фляжа сжалось. Сердце сжалось тоской, болью, страшной болью, и соскользнув на пол у камина, она прижалась лицом к кинг-олингу. Китайский песик поднял голову, его черные глаза заблестели в отблеске огня. Он лизнул ее в щеку и отвернулся. «Ох, пудра!» Но Фляр лежала, как мертвая. Она видела себя вот так на ковре. Изгиб бедра, каштановые блики на коротких кудрях. Она слышала биение своего сердца. Встать, выйти, взяться за что-нибудь. За что? За что стоило взяться? В чем было хоть капля смысла. Она представила себе, как она делает что-то, всякие невероятные вещи, ухаживает за больными женщинами, нянчит хилых ребят, говорит речи в парламенте, берет препятствия на скачках, полит турнепс в коротких шароварах, очень декоративно. И она лежала совершенно неподдивно. опутанная сети собственного воображения. Пока она видит себя вот так, со стороны, она не возьмется ни за что. В этом она была уверена. Не возьмется, потому что ни за что не стоило браться. Она лежала совсем неподвижно, и ей казалось, что не видеть себя со стороны хуже всего на свете. Но что, признавая это, она на навеки скулывает и связывает себя. Инг-Алинг заворчал, повернув нос к окну, как бы говоря, «Мы дома, у нас уютно, мы думаем о прошлом, нам не нужно ничего чужого. Будьте добры удалиться, кто бы вы ни были». И снова он заворчал, тихим протяжным ворчанием. «А в чем дело, Инг?» Тинг привстал, вытянув морду к окну. «Ты что, хочешь погулять?» «Нет», — проворчал он. Фляж взяла его на руки. «Ну что ж ты, глупенький», и подошла к окну. Занавески были плотно задернуты. Пышные, китайские, подбитые шелком, они не впускали ночь. Фляж одной рукой сделала маленькую щелочку. Закрытый, как будто оно уже давно было там. В темноте оно казалось лишенным черт, смутно-бледным. Флер почувствовала, как напряглась тельце тинга под ее рукой, почувствовала его молчание, сердце ее колотилось. стоит у окна, выглядывая из темной комнаты. Дрожа всем телом, она опустила занавес и вновь спустить его, выйти к нему, махнуть ему, чтобы он ушел. Сердце ее неистово билось, сколько времени стоит он так под окном, словно призрак. Тинг-Алинг шлепнулся на пол, она сжала руками лоб, пытаясь собраться с мыслями, и вдруг... Она шагнула к окну и распахнуло занавеси. Никого? Лицо исчезло. Ушел. Темная площадь на сквозном ветру и ни души. Был ли он здесь или ей померещилось? Но Тинг-Алину... Собакам не мерещатся призраки. Тинг вернулся к камину и опять прикорнул там. «Я не виновата!» В страстном отчаянии думала Флер. «Я не виновата! Я не хотела, чтобы он полюбил меня. Я только хотела, чтобы он...» И она бессильно опустилась на пол перед камином. «О, Тинг, пожалей меня!» Но китайский пес, обиженный ее небрежностью, не отзывался.